Странные люди. Мишкин и Машкин встретились на четвертый день Нового года. — Как праздничек? — спросил Мишкин. — Представь себе отлично! — похвастался Машкин. На елочку ходили, с горочки катались, свежим воздухом дышали. — На елочку! — вытаращил глаза Мишкин. — С горочки! — Ага! — сказал Мишкин, как ни в чем не бывало. — Знаешь, решили на этот раз никуда. И к себе никого, исключительно в семейном кругу. За три дня выпили две бутылки шампанского, и все. Голова как стеклышко. Он постучал по голове. Звук получился отчетливый и прозрачный. «Две бутылки!» — ахнул Мишкин. «А мы-то, господи, елку чуть не спалили. Мама родная!» «Не, а мы хорошо!» — снова начал Машкин и даже мечтательно улыбнулся. Надоели все эти компании, возлияния, дым коромыслом. Книжки почитали, телевизор посмотрели. Эх, надо же, сокрушенно прошептал Мишкин. В лото поиграли, весело продолжал загибать пальцы Машкин. Снежную бабу слепили, концерт по заявкам слушали, кукольный театр устроили. Кукольный театр, чуть не плача закричал Мишкин. А мы-то, мы-то, ой-ой-ой, слушай. — сказал он и взял Машкина за пуговицу. — Давай как-нибудь соберемся, ну, ну хоть в воскресенье. Ну, вы да мы и больше никого. Посидим в своем кругу тихо, мирно. Ну, как ты рассказывал, а? — А что? — сказал Машкин. — Это идея. Мишкин и Гришкин встретились на пятый день Нового года. — Ну, как праздничек? — здороваясь спросил Мишкин. — Мрак! — сказал Гришкин. — Мрак и ужас! Просто кошмар! Пришел этот змей Яшкин, а потом этот циклоп... как его?» Гришкин потер над бровью и болезненно сморщился. «Пашкин», — подсказал Мишкин, вот — «вот-вот, с Кошкиным!» Что там было, что было, описать невозможно. «Ну и дурак», — сказал Мишкин. «Вот мы с Машкиным в воскресенье собираемся. Тихо, мирно. Чайку попьем, телевизор посмотрим, кукольный театр для детишек». «Братцы», — сказал Гришкин. «Возьмите меня! Не могу я больше так, я пропаду, братцы!» Гришкин и Яшкин встретились на шестой день Нового года. «Хорош ты был в этот раз!» — неодобрительно сказал Гришкин. «А что, а?» — завертел головой Яшкин. Да «Все в норме, старик. Было дело, кошка съела. Все хорошо кончается, что не кончается в вытрезвителе. Шик-каламбурчик, а?» «Ну ладно!» — махнул рукой Гришкин. В общем, послезавтра приходи к Машкину. Будем чай пить. — Крепкий? — подмигнул Яшкин. — Я вот тебе дам, — сказал Гришкин и погрозил Яшкину кулаком. Яшкин позвонил Пашкину по телефону. — Привет, Пашкин! — крикнул он. — Это Яшкин. Ты что завтра делаешь? В театр идешь? Ой, держите меня. Зачем? На театральный сезон? шик каламбурчик, а? Ну вот что, ты это брось. Завтра все собираемся у Машкина. На чай. — Понял? — Заметана, — сказал догадливый Пашкин, — я Кошкина приведу. Мы встретились с Мишкиным в понедельник. — Доброе утро! — поздоровался я. — Хе! иронически сказал Мишкин. Он сидел за столом, левой рукой закрывал фиолетовую гулю над глазом, а правой писал заявление на Машкина в товарищеский суд.